Глава четвертая. Гао Фэнь, как ты можешь отвлекать главу от дел ради этой... ради... Я просто делала вид, будто не слышу Итан. Амэн, если и правда хочешь хорошего мужа, будь почтительна с главой. Гао Фэнь, пейте чай. Я больше не произнесла ни слова, пока Байсин не вошел в мои покои. Он обеспокоенно посмотрел на меня, но, убедившись, что со мной все в порядке, произнес «В чем дело?» Я поднялась и подошла к нему. Амен во все глаза уставилась на Байсина, позабыв о своей обиде, а Тантан -тан подскочила, чтобы отвесить главе поклон. «Я взяла на себя смелость впустить эту госпожу в учение. Амен, поприветствуй главу Бая». Но Байсина мало интересовала ее почтительность. Он вопросительно смотрел на меня. «Это юная госпожа Хо, Хо Зоумен. Она сбежала из дома и добралась сюда, чтобы требовать справедливости». «Госпожа Хо?» «Да, я...» Юный цветок вдруг засмущался и опустил глаза. И в чем же учение поступило несправедливо с вами? Секунда. Цветок поднял глаза и рухнул на колени перед главой. «Моя свадьба, она...» Ей бы стоило плакать сейчас, но слез уже не было, и выходил один жалостливый крик. «Я не выйду замуж за того старика! Это вы виноваты!» Учение извинилось перед вашей семьей и компенсировало обиду, утроив ваше преданное. «Я не вернусь и не выйду за него! Отец говорил, я выйду замуж за вашего советника! Уж лучше за него, чем за того старика!» Байсин перевел взгляд Самэн на меня. Госпожа Бай, раздело касается брака, почему бы вам самой не решить этот вопрос? Как я могу? Как госпожа Белого Лотоса, чего вы не можете? Потом он наклонился и прошептал: Джуэр, я удивленно посмотрела на него и поняла, что ему и правда было недозаплаканного цветка семьи Хо. Что ж, мне не следовало беспокоить главу этим делом. Он довольно кивнул и направился к выходу. Гауфэнь! Тантан опять спешила. Байсин услышал ее обращение и обернулся. Под его ледяным взглядом та испуганно пролепетала «Госпожа Бай!». Прежде чем она успела бы сказать еще хоть слово, я взяла Байсина под руку и выпроводила из покоев. «Ты правда хочешь, чтобы я сама решила этот вопрос?» Не скажу В.И.Г. чтобы он зашел к тебе. Я думаю, мы уже уладили это дело». «Хорошо». Я отпустила его руку, но он вдруг притянул меня к себе и коснулся губами моего лба. «Байсин, он уже пошел прочь». Несколько секунд я с улыбкой смотрела на его удаляющуюся фигуру, а потом вернулась в покое. Тантан больше не решалась произнести ни слова, но продолжала прожигать меня взглядом. Амен растерянно моргала. «Что ж, госпожа Хо, вы уже можете подняться. Глава поручил мне помочь вам». Я опустилась у стола и наполнила чашу. Теперь все слезы были выплаканы, а чай остыл. «Амен, должно быть, ты устала с дороги. Я прикажу приготовить тебе комнату. Я не хочу отдыхать». Но ты ведь сказала, что не вернешься домой и непременно хочешь выйти замуж. Да, пусть ваш советник женится на мне. Советник Ду никогда. Тантан, -тан, кажется, страж Вейн скоро начнет тебя искать. Разве ты не ответственна за тренировки младших? Ступай. Гауф, госпожа Бай. Она смотрела на меня почти умоляюще. Ступай, ступай. Ее глаза подчинялись застывшим в них отчаянным криком злости. Эта глупышка Тантан -тан и правда не понимала, что происходит, и совсем не доверяла мне. Амэн. Я повернулась к девушке с примирительной улыбкой. «Скажи мне, ты и правда хочешь замуж за советника Ду? Или ты просто хочешь замуж? А может быть, ты просто хочешь больше никогда не возвращаться домой? Я не хочу замуж за старика. Значит, выйду за советника Ду. Отец приказал. Сказал, если я не подчинюсь, он отречется от меня. Но лучше пусть выгонит меня на улицу, чем этот брак с отвратительным страшилой». Я сомневалась, что ей действительно пришлась бы по душе жизнь на улице. Но все же ей хватило смелости устроить целое представление у ворот учения Лотоса. «Хорошо. Я подумаю, чем учение может помочь тебе. А пока почему бы тебе не отдохнуть? Просто позовите советника Ду и прикажите ему жениться на мне». Амен. Почему же обязательно господин Ду? Я могу найти тебе жениха куда лучше». Отец говорил, что амен. Господин Ду никак не может жениться на тебе, потому что связан клятвой». «Не может быть!» Этого она никак не ожидала. «Какой? Клятвой любви?» Что-то вроде того. Я улыбнулась и похлопала ее по руке. Но я придумаю, что мы можем сделать. Аман насупилась и отвела взгляд. А я с облегчением сделала глоток холодного чая.